«Наш мир называется Фрид», — говорила Аен, пока мы шли прочь от места призыва. «Оно находилось на высоком, заросшем лесом холме. Мы спускались под этот холм и направлялись к городу. Айн же вводила меня в курс дела. Щебеча вдвойне беззаботно, чтобы скрыть напряженность, возникшую после нашего с Фрей разговора. Страна — Бенская республика, а Сторград — ее столица. Туда мы сейчас и идем». Я только вяло кивнул. А что тут скажешь? Как здорово. Всегда мечтал побывать в другом мире. Ну да, мечтал. Но желание героически спасать миры отпустило меня лет в пятнадцать. Потому что читать и смотреть о таком весело и увлекательно. Участвовать смертельно опасно. Умирать за чужой мир все еще не хотелось, будь он хоть трижды замечательный. Почему меня призвали так далеко от города? Это было опасно? Спросил я просто, чтобы разговор как-то поддержать. Во время ритуала призыва нужно было манипулировать очень большими массивами энергии. Таким лучше рядом с жилыми районами не заниматься, охотно продолжила говорить Айн. Но важнее то, что это место священное. Там проходила последняя битва Воина Света с порождением Моркета. Воин Света — это наш великий герой и первый избранник Эрны. Говорят, чтобы уничтожить тьму, Ему пришлось сжечь себя вместе с ней. Порождение Моркета было уничтожено на века, но мир заплатил за это огромную цену. Легенда гласила, что нового воина можно призвать только здесь. «От меня чего-то подобного уже ждут? В смысле, я не фанат самосожжений?» «Нет, конечно», — поспешила заверить меня Айн. «Так я ей и поверил. Сейчас сила Моркета намного слабее». «Если все пройдет по плану, тебе не нужно будет ни с кем сражаться». «Если», — вздохнул я. Айна бодряюще улыбнулась. «Но я-то знал, что со мной всегда все идет не по плану». «Не волнуйся. Прямо сразу тебя никто никуда не отправит и ни в какую битву не пошлет. У нас еще есть время, чтобы все тебе объяснить и понять, как лучше распорядиться твоими силами. Завтра мир не рухнет». Показалось, что она убеждает в этом не только меня, но и себя тоже. «Для начала мы просто представим тебя великому лорду. Официально заявим о твоем появлении в нашем мире. Ничего такого, просто формальное приветствие». «Меня можно и неформально поприветствовать», — фыркнул я. «Тебя, да, а лорда нет», — холодно сказала Фрея, бросив взгляд через плечо. Они с Ансом шли чуть впереди. «И веди себя прилично, пожалуйста». «Вы обе говорите с ним так, будто ему лет десять», — заметил Анс. «Меня раздражало, что они говорили обо мне так, словно меня самого здесь не было. Поэтому я вставил. Мне двадцать два, кстати». «Вот и веди себя соответственно», — отрезала Фрея. «Кажется, мы не подружимся». Дальше мы шли молча. Я пытался не рефлексировать. Вообще. Никак. Думал только о том, что меня окружает. В итоге начало казаться, что этот лес слишком тихий. Птиц совсем не слышно. Так и должно быть. Между деревьев мелькнуло что-то темное, но я не успел рассмотреть. Может, какое-то животное? Животное, которое перемещается совершенно беззвучно. Стало только тревожнее. Об этом я тоже постарался не думать. Высокую крепостную стену я заметил издалека. Трудно проглядеть нечто высотой с девятиэтажку. Но вблизи стена выглядела еще масштабнее, словно ее строили для защиты от титанов. Разве что просторные арочные ворота делали сооружение чуть более уязвимым. Поодаль от ворот стояли конюшни и еще какие-то неизвестного назначения постройки. Вероятнее всего склады. А у подножия арки примостился каменный дом, казавшийся миниатюрным на фоне стены. Наверное, там отдыхала стража, потому что люди в форме, стоящие неподалеку, эту самую стражу напоминали. Стоило нам подойти ближе, я заметил, что и стена, и даже темное пространство арки переливаются цветными бликами. Словно едва видимые волны пробегали, похожие на те, что появляются, если на воду капнуть немного бензина. Я поднял голову и присмотрелся. Снизу из-за стены этого было почти не видно, но, кажется, эти волны бежали откуда-то сверху, окружая стену барьером. Я на всякий случай потёр глаза. Мало ли. «Что-то не так?» — спросила Айн, потому что у меня, наверное, было слишком сложное выражение лица. «Над городом какой-то барьер?» «Магическое защитное поле», — тут же пояснила Айн. «Оно не пропускает в город Моркетскую тьму. Его тоже воин света создал. А я могу создавать только проблемы». «Послушай», — Айн нахмурилась, «как ты можешь отрицать, что у тебя есть магия, если ты ее видишь и даже не слишком ей удивляешься?» Я мог бы ответить, потому что я много про нее читал, смотрел, мечтал о ней. В детстве ждал письма из Хогвартса, облазил все шкафы в поисках Нарнии, надеялся, что мой отец на самом деле не мудак, а какой-нибудь бог, или хотя бы и бог, и мудак, и меня вот-вот заберут в лагерь полукровок, но не сложилось. Но ответил. «Отрицать я могу все, что угодно». Айн тяжело вздохнула, видимо, поняв, что переубеждать меня бесполезно. Она на мгновение прикрыла глаза, а когда открыла, они поменяли цвет. Оранжевый сменился на рубиново-красный, а под левым глазом проявилась не слишком большая, но заметная татуировка, похожая на вензель или вычурную роспись. С Фрей и Ансом произошло то же самое. Я испугался, не заразное ли оно, непонятно, чьи инициалы на лице были мне нужны. Айн заметила мой шокированный взгляд и рассмеялась. «Это тоже магия. В городе мы выглядим так». «Это...» — она коснулась татуировки под глазом. «Показывает, что мы находимся под протекцией семьи сторгородского лорда». А больше было похоже на собственническое клеймо. И я надеялся, что мне такого не поставят. Как только мы подошли совсем близко к воротам, стража оживилась. Я сразу внутренне напрягся. Мне неспокойно рядом с людьми в форме. Но стражники, удивительно похожие друг на друга, в своей темно-синей с бордовым униформе, не обратили на меня особого внимания. По стойке смирно они не выстроились, но склонили головы в знак приветствия. Почтительно и приветливо одновременно. То ли мои новые знакомые были не самого высокого статуса, то ли субординация здесь не строгая. Главное, что нас не задержали и спокойно пропустили карочному проходу, за которым начинался город. Честно говоря, я боялся увидеть какое-нибудь бедное и грязное средневековье с чумой и крысами. Мой мозг рисовал картину умирающего мира только такой: но город оказался чистым и светлым, похожим на исторические центры старых европейских городов. Аккуратные одно и двухэтажные домики, сложенные из светло-серого, кремового и белого камня, с острыми черепичными бордовыми и темно-синими крышами, флюгерами и дымоходами, с полисадниками, огороженными аккуратными деревянными заборчиками, с увитыми плющом стенами, с расписными плитками, обрамлявшими дверные проемы, с резными ставнями на окнах. Каждый украшал свой дом, как мог и хотел, потому создавалось ощущение приятного, пестрого хаоса. Айн тут же рассказала мне, что это одна из старейших частей города, а если идти от центра на север, то начнутся районы многоэтажной застройки, но ей больше всего нравится здесь. «Я слушал и кивал. Мне здесь тоже нравилось. Почти все. Над домами неясно, внутри города или уже за ним высилась огромная черная скала, на которой, словно гнездо исполинской птицы, расположился замок. Он напоминал помесь романской и готической архитектуры. Тянулся вверх массивными восьмигранными башнями с острыми шпилями. Но главные строения его были прямоугольными и приземистыми» как если бы его строили в первую очередь для обороны, а не для красоты. Особенности ансамбля и атмосфера навевали довольно мрачные ассоциации. Чем дальше мы шли, тем отчетливее я понимал, Сторград — это не деревенька на два десятка домов. Людей становилось больше, дома поднимались выше, и широкая, мощенная брусчаткой улица перестала казаться такой уж просторной. Люди копошились, словно колония растревоженных муравьев. Все куда-то спешили, торговцы зазывали покупателей в свои лавки, а некоторые пихали товары чуть ли не в лицо. Мимо проносились повозки и всадники на лошадях. Откуда-то слышалась музыка, отовсюду болтовня и окрики. Город для умирающего мира был уж слишком оживленным. И еще одна приятная неожиданность — запах. На городских улицах было почти так же свежо, как в лесу. Никаких помоев на улице. Открытых отходных стоков, груд мусора, запахов тлена и разложения. Кажется, местные жители уже изобрели канализацию. И, судя по всему, вывоз мусора. Потому что черные железные контейнеры с крышками, примостившиеся в подворотнях в тени домов, уж очень походили на мусорные баки. Здесь вообще все было чисто и опрятное, так что умереть от дизентерии мне, наверное, не грозило. По мере того, как мы продвигались вглубь города, Анса, Фрею и Айн Все чаще кто-то окликал, кричал им что-то или просто приветствовал. Их здесь многие знали и, кажется, даже любили, да и они от жителей не дистанцировались. Я не бросал попыток разгадать их статус. Делала ли протекция правящей семьи их частью элиты? Может быть, у них здесь так принято, и вся элита ведет себя подобным образом? Или эти ребята исключения? А может, они простые смертные на службе у настоящей знати? Изредка кто-то с любопытством косился на меня, но никто ни о чем не спрашивал. А вообще, насколько дико я выгляжу с точки зрения местных? Ярко-красная толстовка, черные драные на коленях джинсы и такая же черная футболка с надписью «Fucking Magic» вряд ли здесь считаются стандартным нарядом. «Почему они на меня так спокойно реагируют?» — спросил я. «А что ты предполагаешь под неспокойной реакцией? Очередь из желающих на тебя взглянуть?» «Или закидывание камнями?» — ответил вопросом на вопрос Анс. «Для первого ты выглядишь слишком заурядно, для второго — слишком безобидно». «Заурядно?» — я на всякий случай осмотрел свою одежду. Она, к счастью, не изменилась. «От тебя все еще не исходит божественного сияния», — заметила Айн. «Вот они и не понимают, что ты избранник Эрны». «А от меня должно исходить сияние?» «Понятия не имею. Было бы интересно». Им избранный нужен или лампочка? Я в любом случае не о том, отмахнулся я. Разве для этого мира моя одежда не странная? Поверь мне, в торгороде и не такое увидишь. Это столица, так что народ уже привык. Заедь в какую-нибудь деревню, тогда может кто-то и удивиться. А сюда часто приезжают иностранцы. У них наряды бывают куда интереснее твоего. Вот на делегацию сельфов в прошлом году полгорода высыпало смотреть. Даже стыдно было, вспомнила Фрея. «Сильфов? Увидишь еще», — пообещали мне. Единого представления о местном костюме я, кстати, не сложил. Женщины ходили и в юбках, и в брюках, при этом явно не заботясь о том, чтобы, например, не открывать ноги. Брюки местные женщины и девушки любили скорее приталенные, а юбки, наоборот, пышные и свободные. Мужчины тоже одевались по-разному. Кто-то придерживался классического сочетания брюки-рубашка, кто-то стоял, закинув на плечо узорчатый пиджак. Одежда в целом выглядела почти современной, разве что джинсовых тканей не встречалось. Единственная общая черта, которую удалось выделить, местные любили одеваться ярко и сложно. Возможно, если кто-то выходил в наряде без единой вышивки, цветной вставки, оборок, рисунка, его арестовывала полиция моды. Но торговец, остановивший нас и начавший активно рассказывать что-то о поставках во дворец, перещеголял всех. Он, смуглокожий и высокий, был закутан в темно синий халат с рисунком огненно-красного феникса, а на голову надел соломенную шляпу. С большим алым пером и темно синей лентой. В целом я начал понимать, почему мне не удивляются. Что именно хотел торговец, я понять так и не смог. Он говорил слишком быстро и то ли с акцентом, то ли на каком-то диалекте. Я сначала даже подумал, что у меня заклинание «переводчик» сломалось — ну или благодаря чему я местную речь понимаю. Ну а потом я заметил, что с таким же сложным лицом его слушала и Фрея, а вот близнецы никаких трудностей не испытывали, так что, наверное, все было нормально. Вместо того, чтобы вслушиваться в невнятную речь, я принялся осматриваться по сторонам. Мой взгляд упал на прилавок самого этого торговца. К несчастью, он продавал еду, От вида и запаха румяной выпечки мой желудок тут же вспомнил, что кормили его в последний раз черт знает когда и черт знает чем. Но я отмахнулся от чувства голода. Потому что нет, выпрашивать еду не буду, а платить мне нечем. Так что я отполз от прилавка подальше. От прилавка отполз, наткнулся на витрину самой лавки. А там, за стеклом, расписанным слабо светящейся на солнце краской, было столько всевозможной выпечки, что у меня чуть голодный обморок не случился, и я отполз еще дальше. Благо, следующая лавка была закрыта. На оживленной торговой улице пустая витрина смотрелась до странного грустно. Я попытался рассмотреть помещение за ней, но не увидел ничего, кроме темноты и отражения. В ярко освещенном утренним солнцем стекле вдруг увидел себя, ну или почти себя. Сначала я замер, Потом приблизился к витрине на пару шагов, пригляделся. «Дэй, что-то случилось?» — окликнул меня Айн. «Да», — отозвался я, неотрывно изучая свое отражение. «Со мной что-то не так». «Отражение. Мое собственное отражение смотрело на меня совершенно не моими ярко-золотыми глазами». «Что не так-то?» — взволнованно спросила Айн, подойдя ближе. Она переводила непонимающий взгляд с меня на мое отражение и обратно. Ей мой вид странным не казался. Но еще бы. «Глаза», — ответил я. «Цвет изменился. Или, мне кажется, мне нужно зеркало, или что-то вроде». Я говорил отрывисто и сбивчиво. Не успел спросить, нет ли у Айн с собой карманного, как она вычертила в воздухе перед моим лицом небольшой круг, и в нем тут же появилась зеркальная поверхность. Я нервным движением отвел упавшую на лицо челку. Ничего, конечно же, не изменилось. В смысле, наоборот, Все изменилось. Новый цвет глаз мне не померещился. Кроме того, перекраски подверглись еще и волосы. Раньше у меня был вполне естественный темно рыжий цвет, а теперь на моей голове словно разгорелся пожар. Волосы стали намного ярче и приобрели медные, золотые и красные оттенки. Как-то раз я красил их подобным образом, но то было пару лет назад. «А какой цвет был раньше?» Айн явно не разделяла моего шока и сразу же успокоилась, стоило мне озвучить его причину. Я задумался и не смог вспомнить. Подумал, что сейчас бы пригодилось фото в паспорте. Там ведь еще и имя можно было посмотреть. И только после этой мысли понял, что рюкзака на плечах нет, а с ним и всех моих вещей. Желание жить окончательно рухнуло в пропасть, когда я подумал о цене утраченного смартфона. Без понятия. Выдохнул я и отвернулся от стекла. «Хватит этих гляделок. Зеркальный я победил». «Ну и ладно. Тебе так очень идет». Айн солнечно улыбнулась, видимо, решив, что это я из-за внешности так расстроился. «Но в этом-то как раз ничего ужасного не было. Не в слизь превратился. Новые цвета делали меня больше похожим на местных». «Это тоже магия, как у вас?» — спросил я у Айн, когда мы снова двинулись в путь. Я махнул рукой около своего правого глаза, не зная, как назвать то заклинание, что поменяло им цвета радужек. «Нет, у тебя сразу глаза золотыми были», — она качнула головой. «Не знаю, как это устроено у вас в мире, но у нас на цвет глаз очень сильно влияет оттенок ауры. Он как бы отражается в глазах. Цвет волос это тоже иногда затрагивает, но не всегда». «Значит, ваш цвет глаз — это цвет ваших аур?» А то, что вы их перекрашиваете, это лишь символ нашей прин... преданности великому лорду. Красный и темно-синий — цвета Сторграда, а татуировка — вензель семьи Сторградских. Я сделал вид, что не заметил заминки в ее словах. Айн, Анс и Фрея так и продолжали откликаться на приветствие и отвечать на вопросы, которые бросали им местные, пока мы шли вперед. У меня же потребность говорить и даже, к счастью, обдумывать произошедшее пропало начисто. Наша затянувшаяся, наверное, на час прогулка отлично убила во мне желание рефлексировать. Снова я заговорил, лишь когда мы приблизились к замковой скале, потому что дорога здесь просто заканчивалась. Точнее, разбивалась надвое и уходила в другие части города, а как забираться на саму скалу было неясно. Надеюсь, они придумали лифты потому что иначе лорду придется спуститься сюда. Если к замку ведет какая-нибудь извилистая горная тропка, то отрицаю феодализм, авторитеты и ходьбу». «Ты правда думаешь, что мы каждый раз просто взбираемся на гору?» — удивилась Фрея. «У вас телепортацию не изобрели?» «И тут я почувствовал себя жителем ужасно отсталого мира». Потому что, да, у нас могли изобрести самолеты, кино, интернет и доставку еды на дом, но этот мир только что обошел нас на крутом повороте. Я уныло помотал головой. «Вы всегда по лестницам ходите?» Удивление сменилось почти ужасом. «У нас есть лифты. Я попробовал немного защитить свой отсталый мирок». «Тогда ладно», — кивнула Фрея. «У нас их тоже недавно делать начали». Они изобрели телепорты раньше лифтов. «Ну, здорово!» «В последнее время с телепортационной магией у нас проблемы. Вот и придумываем что-то», — сказала Айн, когда мы подошли к беседке с куполообразной крышей, стоящей у самого подножия скалы. «Но здесь все стабильно работает, не бойся». Внутри купола беседки и на полу мозаикой были выложены пентаграммы. Когда мы приблизились, они слабо засветились. «Это?» — Айн широким жестом указала на беседку — Телепортационная станция Есть еще грузовая, но она в отдельном здании В том, чтобы пользоваться телепортом, нет ничего сложного Заходишь в круг, и все Но по одному, чтобы точно никаких сбоев не было А так безопасно С этими словами она переступила линию, очерчивающую внешний контур пентаграммы И почти мгновенно исчезла, словно ее и не было Лишь пентаграмма блеснула чуть ярче Дальше, видимо, была моя очередь «Надеюсь, вам потом не придется собирать меня по кусочкам», сказал я и шагнул в телепорт. Я мгновенно понял, телепортация — это не мое. Голова закружилась, неопределенно пестрое пространство вокруг завертелось безумным калейдоскопом. Но самым ужасным было полное отсутствие ощущения собственного тела, будто я на невыносимо долгую секунду стал призраком, а потом тяжесть собственной материальности навалилась на меня с неимоверной силой. «Ну как? В порядке?» Айн взяла меня за руку и отвела от телепорта, из которого вскоре появились Анс и Фрея. «Не очень», — честно ответил я. Перед глазами все немного плыло, но голова уже почти перестала кружиться. «Это ничего». Айн что-то быстро вычертила пальцем на моей ладони, и недомогание сразу прошло. «Кажется, я даже стал чувствовать себя несколько бодрее, чем раньше. В первый раз у всех так, потом быстро привыкаешь». Айн снова теплом не улыбнулась и выпустила мою руку. Замок вблизи выглядел еще более монументально и недружелюбно, особенно когда укрывал тебя своей тенью, загораживая солнце. Зато с высоты ясно было видно, что Сторград огромный. Отсюда взглядом охватить удавалось едва ли половину города, а пока мы шли, Айн сказала, что с другой стороны город давно разросся за пределы крепостной стены, Охрана перед воротами поприветствовала нас, подняв копья и ударив ими о каменную плитку, которой было вымощено пространство перед замком. В этот раз на меня глянули, если не с подозрением, то с любопытством, но быстро отвели глаза. Внутренний двор оказался несколько приветливее пустой каменной площадки перед замком. Повсюду пушистым ковром растянулась яркая зеленая трава, а по бокам дороги, ведущей ко входу, росли низенькие кустики с большими темно синими цветами. Не успели мы пройти и полпути, как двери замка распахнулись, и навстречу нам вышли две девушки. Одна из них, судя по скромному наряду, горничная, а другая... А другая была так красива, что я даже немного оторопел. Если всю цветущую нежность вёсен можно было бы обратить человеком, то только ею. Пышные косы нежно-розового цвета украшали ее голову точно венец. Ветер перебирал выпущенные, не спадающие до колен локоны, и в них поблескивали сапфиры, словно девушка вплела себе в волосы звездный свет. Она, бросив на нас взгляд, обернулась, чтобы что-то сказать горничной. Та быстро поклонилась и исчезла за дверью, а сказочная леди направилась к нам. Несмотря на пышное платье, она шла быстро, но без спешки, с уверенностью настоящей госпожи. Широкая юбка темно-синего платья нисколько не стесняла ее движений. Платье, украшенное серебристой узорчатой вышивкой, открывало фарфорово-белые плечи и тонкую шею, на которой поблескивал кулон с уже знакомым мне фениксом. Она остановилась передо мной в двух шагах, и я невольно засмотрелся на нежные черты ее лица. Взгляд больших, пурпурно-красных глаз девушки замер на несколько долгих мгновений. Он оказался цепким и очень любопытным, но не оценивающим. И хорошо, потому что рядом с ней я точно стоил слишком дешево. А я все гадала, каким ты будешь, обитатель другого мира. Ее голос оказался бархатным, почти мурчащим. Мне сразу подумалось, что она наверняка прекрасно поет. И насколько вы были близки к истине, улыбнулся я вполне естественно, потому что нельзя было не улыбаться, глядя на эту девушку. Узнаем. В выражении ее лица было что-то лукавое. Но пока я не разочарована. Надолго ли? Не знаю, как принято представляться в вашем мире, продолжила она. Поэтому просто назовусь Фрик Флеймсток Леди Сторградская, дочь великого лорда Сторграда. Я почтительно склонил голову, ведь передо мной была настоящая представительница знати. Дей, представился я в ответ. «И, прошу простить, я тоже еще не слишком разобрался, как правильно представляться в вашем мире». Я буквально чувствовал спиной три взгляда, кричащих «И где была твоя вежливость раньше?» Но это была не вежливость, а осторожность. Вдруг Фриг приказывает отрубать головы всем, кто не проявляет почтения даже если это избранник какой-то там богини. Я не доверяю людям, наделенным властью, у меня травмирующий опыт. Тебе не стоило встречать нас. Фрейя посмотрела на нее сукоризной, но Фрик и ее одарила улыбкой. Стоило, конечно, иначе бы мы так славно не познакомились. От всех этих формальностей лишь голова болит. Она развернулась на каблуках, отчего ее волосы колыхнулись нежно-розовой волной и сделала жест рукой, призывая следовать за ней. «Меня, знаешь ли, на аудиенцию вообще не позвали. Не желаю оставаться в долгу». «Может, тебя не позвали из-за того, что ты сейчас должна быть в своей комнате и отдыхать, а лорд и леди просто заботятся о тебе?» — вздохнула Фрея. «Нет, вряд ли», — насмешливо протянула Фрик. «Тут явно есть какая-то другая причина, жутко несправедливая и оскорбительная». Они с Фреей шли чуть впереди, болтая как подруги. А мне все сложнее удавалось выстроить какую-то иерархию и хотя бы примерно прикинуть положение моих новых знакомых. К тому же, если приглядеться, то можно было обратить внимание, что Фрик и Фрея похожи. Не как родные сестры, но что-то прослеживалось в чертах лиц. И простым совпадением такое сходство трудно было бы объяснить. Примерно об этом я размышлял, когда мы наконец вошли в замок. Парадный вход встретил нас с широкой лестницей из темно синего камня, устланной алой ковровой дорожкой. Цвета, мягко говоря, не самые легкие, но из-за широких окон, хорошо освещавших весь зал, холл казался даже гостеприимным. А еще достаточно аскетичным. Кроме неярких узорных росписей на стенах и той самой лестницы, по которой мы сейчас шли тут, собственно, ничего и не было. Поднявшись на второй этаж, мы проигнорировали два боковых коридора и пошли вперед по широкой анфиладе. Здесь на стенах висели фрески, изображавшие неизвестных мне людей. Впрочем, вариантов было немного, либо это прошлые лорды, либо местные герои, либо боги. Рассмотреть их толком не удалось. Слишком быстро мы прошли к массивной двери, украшенной изображением феникса, выкованным из красного металла. Феникс широко распахивал крылья и вздымал голову с острым хищным клювом. «Дальше мне нельзя», — сказала Фрик, останавливаясь перед дверью. А потом обернулась ко мне и добавила. «Мой отец может быть тяжел в общении, но к этому получится привыкнуть, если постараться. Главное, помни две вещи — следи за тем, что говоришь, и не отводи взгляд». Она ободряюще улыбнулась, махнула тонкой белоснежной рукой и свернула в боковой коридор. А я против воли внутренне напрягся. Не то чтобы слова фрик меня всерьез испугали, но как минимум насторожили. Так что пока тяжелые створки двери сами собой медленно распахивались, я успел вообразить на троне всех известных мне диктаторов по очереди. И даже обрадовался, увидев в противоположном конце зала В окружении придворных не бестелесное огненное око, а вполне себе человека. Даже двух. Лорд и леди сидели рядом на абсолютно одинаковых тронах, казавшихся скорее удобными, чем величественными или устрашающими. Никакого мрачного пафоса, скалящихся черепов и тысячи мечей поверженных врагов. На первый взгляд лорд тоже не выглядел особо угрожающе. Ему было, наверное, лет 35-40. Правда, мне казалось, что сбрею он свою короткую бороду будет выглядеть моложе. Не зная ничего об этом мире, сложно было сказать, считается ли человек в таком возрасте уже умудренным опытом или еще нет. Хотя это же магический мир, так что вполне может оказаться, что на самом деле лорду за сотню. сине черные, зачесанные назад волосы открывали лицо. Острые скулы, чуть нахмуренные брови, Едва заметное напряжение в выражении лица, уверенная властная поза. В этом человеке не было бы ничего такого, что отталкивало сразу, если бы не взгляд. Его темно-бордовые глаза посмотрели на меня без любопытства, пренебрежения или оценки. Но что-то мне все равно не понравилось. Возникшее ощущение, будто кожу кололи иголками, заставляло напрячься и ощетиниться, приготовиться защищаться. Возможно, я просто не люблю людей на тронах. Леди же была очень похожа на Фрик. Те же нежно-розовые волосы, убранные в затейливую прическу из множества кос, та же мраморная бледность кожи, та же точеная фигура и идеальная осанка. Она была красива своей зрелой, но не менее ослепительной красотой. Взор ее рубиновых глаз был затуманен то ли заботами, то ли усталостью. Но когда она перевела его на нас, отстраненная задумчивость улетучилась, поступив место сдержанному интересу. «Второй рыцарь Сторграда — леди фрей Сторградская, придворные маги сэр Ансельм Сторградский и леди Айн Сторградская и избранник Эрны для аудиенции прибыли», — громко провозгласил кто-то из прислуги, кого я не заметил. «Я не знал, что делать, когда тебя принимает лорд. А вот мои спутники знали. Они приложили два пальца правой руки к татуировке под глазом, Затем прижали ладонь к сердцу, а после опустились на одно колено. Внутренне сломавшись четыре раза, я все же опустился на колено и склонил голову в знак почтения. Хотя никакого почтения не было и в помине. Я не буду уважать человека только за то, что он родился с правом сесть на трон. Чувствуя пристальное внимание придворных, я мог бросать на них лишь быстрые косые взгляды. В этом огромном зале, где колонны поднимались словно стволы секвой, среди людей рожденных в роскоши и благоденствии я чувствовал себя лишь диковинкой привезенной на потеху публики я мог тысячу раз говорить что меня не волнует мнение окружающих о том как я выгляжу и одеваюсь но если бы знал что заходя в метро выйду не на конечный а в другом мире надел бы с утра целые джинсы вставая я подавил назойливое желание отряхнуться а еще развернуться и уйти но лорд заговорил раньше чем я вытворил какую-нибудь глупость. «Я Хри Флеймсток, великий лорд Сторградский, а это моя супруга». Он плавным жестом указал на женщину, сидевшую рядом. Хел Флеймсток, леди Сторградская. Мы приветствуем тебя, избранник Эрны, в своем замке и в своих землях». Его голос эхом отдавался от сводов потолка и, казалось, звучал отовсюду. От него было не спрятаться. «Назови свое имя, посланник света». После такого выдать имя в один слог, наверное, недостаточно, да? Я поднял глаза на лорда. Его взгляд парализовывал на физическом уровне. Я почувствовал, будто мне на плечи легли тяжелые руки и надавили, словно снова пытаясь подставить на колени. Но я остался стоять ровно, смотреть прямо, говорить без дрожи. Мое имя Дей, и я премного благодарен за оказанную честь». Я бы произнес имя лорда, но побоялся запутаться в слогах. Стоит попрактиковаться на досуге. Хотя надеялся больше не встречаться с ним и с его взглядом. У меня подкашивались ноги. На мое счастье, великий лорд усмехнулся и отвел взгляд. Я снова едва не рухнул на колени, но теперь это облегчение. Он же посмотрел на Фрею, Анса и Айн. «Я вижу, что не зря доверил вам столь важное дело. Раду стараться во имя Бенской Республики и ее жителей». В один голос, как по команде, провозгласили Фрея, Анс и Айн. Терпеть не могу лозунги. «Надеюсь, ты имеешь представление о том, какая великая ответственность на тебя возложена», обратился лорд уже ко мне. Его взгляд снова пригвоздил меня к полу. «Фрид находится на грани неминуемой гибели, и только ты можешь его спасти». «Конечно, я имею представление, это же стартовый диалог любого главного квеста» а через пару уровней меня отправят фармить волчьи хвосты на болото. Но это сопряжено с огромным риском. Он сделал небольшую паузу, за которую я успел прикинуть пару сценариев своей мучительной смерти. Конечно, я не отправлю тебя в этот путь одного, и все же не могу гарантировать полную безопасность. Пока лорд говорил, он все время смотрел мне в глаза, словно проверяя, сколько я смогу выдержать. Но я держался, хотя даже дышать было трудно. И потому я должен спросить, согласен ли ты на это? Неужели кто-то спросил моего мнения? А это случайно не вопрос из разряда «Вы любите местного правителя или хотите в казематы под дворцом?» «А что, если я откажусь?» По залу тут же пробежал ропот. Придворные стали оживленно и взволнованно перешептываться. Их взгляды сделались осуждающими и острыми, и вонзались в меня точные иглы. Во мне же разлилась странная, азартная веселость, близкая к истерике. Лорд все еще смотрел на меня, я на него. У меня начало ломить спину, и виски стиснуло болью, но, кажется, внешне я был спокоен. Сложно сказать. В глазах поплыло. Но я решил, что скорее сдохну прямо здесь, чем позволю поставить себя на колени. Тихий и мелодичный смех заставил всех присутствующих затихнуть. «А я все думала, хватит ли у тебя смелости об этом спросить», отсмеявшись, сказала леди Хелл. Ни в смехе ее, ни в словах не было издевки. Она смотрела на меня, как на ребенка, вытворившего что-то невероятно забавное и совершенно безобидное. Взгляд лорда, наконец, перестал давить на меня, и я задышал ровнее, но ненадолго. «Молодец, мальчик, ты оправдал мои ожидания. Только вот если ты откажешься, то умрешь». Она сказала это совершенно спокойно и без угрозы. Оттого я мгновенно ей поверил. Все-таки выбор без выбора. Ну, конечно. Впрочем, как и все мы, вместе с этим миром. Леди Хелл грациозно пожала плечами. Я едва удержался от облегченного выдоха. Если меня не убьют прямо сейчас, то нормально. Горизонт планирования все сужался и сужался, достигнув секунд так трех. Мы можем отпустить тебя, но куда ты пойдешь? продолжала рассуждать леди. Ты не знаешь, как здесь все устроено. У тебя нет ни родни, ни знакомых, ни жилья, ни денег. Нам же, в свою очередь, нет смысла держать в замке кого-то, кто не является нашим подданным. Так что ты можешь уйти, никто не будет тебя удерживать, либо остаться, но в статусе избранного. То есть выбора у меня нет. Почему же? У тебя минимум два варианта. Леди Хэл смотрела на меня, кажется, даже с жалостью. Просто я хочу, чтобы ты понял, что каждый из них по-своему прост и по-своему тяжел. Глупо, но смерть от голода в незнакомом городе, в чужом мире, казалась мне куда более осязаемой и пугающей, чем гипотетическая героическая гибель в будущем походе неведомо куда. «Хорошо, я остаюсь», — выдохнул я. «Вы умеете убеждать». «Рада, что ты оказался достаточно здравомыслящим», — мягко улыбнулась леди Хел. «Значит, с этого дня ты находишься под покровительством Сторграда и моим личным». Голос лорда разнесся по залу, а его взгляд вновь обрушился на меня гранитной плитой. «Я не заставлю тебя присягать мне и становиться подданным Сторграда, но поклянись, что ни словом, ни делом не опорочишь мое имя и имя моей семьи». «Клянусь», — отозвался я без особого энтузиазма. Лишь в следующую секунду я понял две вещи. Первая — Что на самом деле имело в виду фрик под «следи за тем, что говоришь». Вторая. Я нарушил одну из главных магических заповедей. Не клянись. Никогда. Потому что в мире, где есть магия, клятвы — это далеко не просто слова. У меня перехватило дыхание, словно горло стиснуло невидимым ошейником. Но уже через мгновение все это прекратилось, и я сделал судорожный рваный вдох. Я совершенно не осознавал, на что иду, и теперь чувствовал себя полным идиотом. Конченным придурком, потерявшим бдительность в самый нужный момент. Надеюсь, мне удалось это скрыть. Еще и формулировка клятвы максимально расплывчатая, и почему-то мне казалось, что это играет не в мою пользу. Что ж, оставалось не делать херни и говорить о лорде либо хорошо, либо ничего. С первым у меня по жизни наблюдались проблемы, как и с тем, чтобы заткнуться вовремя. Не думала, что лорд заставит его принести магическую клятву. Еще и при таком количестве свидетелей, да без какой-либо защиты. Голос Айн звучал очень недовольно, почти негодующе. Аудиенция закончилась, и мы вместе шли по коридору к моей будущей комнате, потому что мне срочно нужно было лечь на кровать и умереть. На удивление Айн, Анс и Фрея решили сами проводить меня, отослав всех слуг. Наверное, боялись, что сбегу. «Зря». Я завалился бы еще на пункте бежать. Это была вынужденная мера, пробормотала Фрея, странно смущенная и подавленная. Ты действительно в это веришь? И Фрик он не позвал лишь потому, что беспокоится о ее здоровье? Взгляд Уанса тоже был холодным и тяжелым, но до лорда ему было далеко. Вы правда хотите обсуждать это сейчас? устало спросила Фрея. В смысле, при мне? уточнил я. Фрея хмуро на меня посмотрела и кивнула. «Он теперь с нами», — сказала Айн. «Мы его призвали и несем за него ответственность. Я не понимаю, зачем брать с него клятву еще и с такой странной формулировкой. Он что, по-твоему, начнет распускать сплетни, порочащие честь лорда и леди? Или, я не знаю, устроит погром в городе? Уедет в Уородерн и начнет вместе с Ярн настаивать, что это Сторград виноват во всем происходящем? Еще варианты? Не то, чтобы я, правда, всего этого не мог». «А если я, например, на ногу какой-нибудь важной персоне случайно наступлю, или нагрублю чисто из-за незнания местного этикета, меня за это на месте убьет?» «Нет», — качнул головой Анс. «Не на месте?» «Не убьет», — немного подумав, он продолжил. На такие мелочи оно не распространяется. А формулировка странная, потому что это часть древней рыцарской присяги. Строчка, вырвана из контекста. «Если она работает так же, как и вся клятва целиком, то наказание зависит от тяжести совершенного преступления». «Это та, что набирает силу в зависимости от количества свидетелей, при которых была принесена эта клятва, и их положение?» — спросила Айн, дождалась, пока Анн скивнет, и продолжила. «Тогда сильнее ее можно было сделать, разве что совет лордов сюда созвав». «А можно максимально доступно для людей из немагического мира?» — попросил я. «Вы просто скажите, насколько все плохо?» «Сложно так сразу понять», — задумчиво ответила Айн. «У лорда особый талант к созданию магических клятв. К тому же сама клятва древняя и сильная. Так что ты просто не болтай лишнего и не твори глупостей». «Короче говоря, нормально делай, нормально будет. Прекрасно, восхитительно, чудесно. Из двух сюжетных развилок я явно выбрал не тот вариант». Можно, пожалуйста, последнее сохранение загрузить? Хочу выбрать голодную смерть на улице». Остаток пути до комнаты прошел в молчании. Спутники мои иногда перебрасывались какими-то короткими фразами, но я не вслушивался. Вообще уже не мог концентрироваться ни на чем конкретном. Ни на словах, ни на пути до комнаты, ни на окружении. Когда же передо мной распахнулась дверь теперь уже моей комнаты, я тут же двинулся к кровати, не замечая больше ничего вокруг. Дверь за спиной тихо закрылась, а я рухнул на кровать, не раздеваясь, только кеды стянул. «Может, его на ключ запереть?» — услышал я, приглушенный дверью, неуверенный вопрос Фрей. «Да куда он денется?» — удивилась Айн. «Она, конечно, зря думала, что я одеться никуда не смогу. Но это завтра. А сегодня я хочу проспать часов двадцать».